Ветер принес издалека песни весенний намек. Где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазури в сумерках близкой весны Плакали зимние бури, реяли звездные сны. Робко, темно и глубоко плакали струны мои. Ветер принес издалека звучные песни твои. 29 января 1901 года.